Глава 19. Дал слово, держи. Так Игорь учили семья и школа. Зачем он пообещал герцегинам песни родной страны? Хорошо хоть не додумался пляски демонстрировать. Действительно ведь ему заняться-то совсем нечем, кроме как ещё и в культуре прогрессорствовать. Как бы Игорь ни злился на свой язык, Он понимал, что рано или поздно его должно было прорвать не только в технических вопросах. Изобретение новинок, законотворчество, армейская реформа, теперь вот на носу песни. А что дальше? Философия? Попытки поподанцу чуть съехать с темы, перенеся выполнение обещанного подругам культурного развлечения на более отдалённые времена, ссылаясь на то, что музыкальными инструментами он не владеет вообще никак завершились тем, что герцогиня Нейтерская привела двоих мужчин, державших в руках отдаленно напоминающие банджо у одного и гусли у другого инструменты. Латана как раз только что написала одобрительную резолюцию на пятом номере газеты и собиралась уже посылать гонца к подруге с приглашением на прогулку, но дорогая кузина явилась сама, как говорится, не поминай чертов суи, в данном случае скорее чертовку. Привлекательна и как всегда активна. Это что, новый номер Герфильского вестника? Газету Камалия сразу заметила. Привет, Игорь. 2 дня тебя не видела. Герцигения Нейтерская войдя, оставила дверь открытой и садиться не стала. Вот, она кивнула на двоих, коробко топтавшихся в коридоре музыкантов. Наняла на пятидневку. Поживут во дворце пока. Место я им нашла. Можешь приступать к обучению их своей музыке. Анна с азартным блеском в глазах протянула руку Латане. "Дай почитать, пока наш самый-самый любимый друг граф Приарский подготовится исполнить новые песни". Супруга правителя нетерпеливо обернулась к менестрелям, пальчиком поманила их в комнату, взяла протянутый ей кузиной Ингерфельский вестник и села за обеденный стол, в данный момент накрытый только вином и фруктами. "Это ещё проект", пояснила подруге Латана. «Сам тираж появится лишь завтра после полудня». «Так даже и интересней!» — обрадовалась Камалия. «Раньше всех узнаю новости». «Игорь, ты не смотри на этих мужиков, что они выглядят как кретины. Секретарь мужа уверяет, будто они лучшие струнники в трине». Сидевший рядом со своей сюзереншей попаданец не сразу пришел в себя от напора герцогини Нейтерской. «Но, скинув оторопь, быстро поставил кузину своей сюзеренши на место». И плевать, что она очень важная персона. Правда, в разумлять Герцегиню при министрелях он, конечно, не стал. Все же эти музыканты не рабы, которых можно было бы воспринимать как вещи. Поэтому с поддержкой Латаны удалось убедить Камалью отправить будущих аранжировщиков и аккомпаниаторов графа Приарского туда же, откуда на них привела. Во-первых, Кама объяснила Игорю: "У тебя в руках не просто бумага, а оружие". «Да-да, самое настоящее. Слово умеет разить не слабее клинка. Не тебе мне это объяснять. А печатное слово еще сильнее. В приарской типографии без разрешающей визы нашей доброй правительницы никакой тираж в производство не пойдет. Поэтому или читай то, что у тебя в руках прямо здесь и сейчас, или верни. Этот экземпляр надо будет отправлять в редакцию. Я советую отдать». Завтра ты получишь Герфильский вестник самый первый. Граф теперь мог командовать Герцигенией нейтраской, что тот сержант новобранцем. После их совместных недавних похождений по городу Камалия просто обожала советника своей кузины. Она и до этого относилась к нему с дружелюбным интересом и симпатией, а теперь Егоров чувствовал, что одним только своим видом поднимает ей настроение. Хорошо. Я принимаю твой совет кивнула Камалия, возвращая газету Латани, забавляющуюся раздражительностью друга и активностью напористостью подруги. А что у нас во-вторых? Во-вторых, вот это вот самое, землянянки внул в сторону двери, куда только что выпроводил музыкантов. Искусство это вам не просто так. К нему надо подходить ответственно. Так что дай мне самому выбрать время, место и репертуар для выполнения моего обещания сказал он и добавил, не скрывая досады, чтоб у меня в следующий раз рот склеился. Герцегиным-то понятно стало весело и смешно, а вот Игорь был искренне раздражён, даже при том, что утешительные слова он для себя нашёл. Ведь на самом-то деле не так уж и много времени у него будет отъедать творчество, надо лишь напеть музыкантам мелодии, хорошо ему знакомые. Становиться композитором Егоров не собирался, не выдумывал сам книжные истории, не станет сочинять и музыку. Некоторые сложности он видел только в подборе репертуара. Рок или, тем более, рэп здесь не пойдут, во всяком случае, не в данную эпоху. Тили-тили, трели-вали, ворвани и сами умели напевать, причем не только министрели или скоморохи и уличные циркачи, но и остальные. Даже высшие аристократы сами хоть и не выступали с концертами, естественно, однако с удовольствием подхватывали и подпевали вслед за исполнителями. Правда, делали это в основном во время застолий и уже в приличном подпетии. Намерение Игоря записать в своё время на флешку любимые песни, чтобы слушать их при поездках в авто, он так и не успел реализовать приходилось слушать то, чем его решали порадовать редактора и ведущие музыкальных радиостанций. Так что теперь землянин помнил множество композиций из разных песенных жанров, и чем в первую очередь порадовать своих подруг, он уже определился. Ах, какая женщина группы Freestyle и ты шла с другим, исполнявшийся ансамблем Синяя птица, на местные музыкальные предпочтения, окажутся тем, что надо. Повезло, что среди клиентов, когда Егоров работал в такси, часто попадались любители радио Ретро-ФМ, а там крутили эти и подобные произведения в большом количестве. «Вспоминай, переводи, обучай и напивай. Успех гарантирован». «Так всё же как да, Игорь!» — проявила настойчивость Камалия. «Нам осталось гостить у Авлоя шесть дней. Муж даже раньше хотел скомандовать от бытия, да я уговорил не торопиться». «Только не говори, что мне придется ждать, пока найдут места силы древних в нейтере, и ты явишься к нам с визитом!» «Он не обманет», — ответила за своего вассала Сюзеренша. «Надеюсь, уже завтра что-нибудь услышим, и в оставшиеся дни наш друг будет нас радовать. А потом, может, даже еще раз устроим прогулку по городу. Да ведь?» Латана ущипнула попаданца за локоть совсем не сильно. Но тот предпочёл пересесть с дивана за стол рядом с Камалей, она хоть не изображает пару из тебя гусеницу. Говорить про раскатывающиеся и закатывающиеся губы Егоров не стал. Субординация не позволяла. Однако, согласившись с первым утверждением правительницу Гирфиля насчёт песен, второе он категорически отверг. Ему и одного раза хватило. Пусть не с Блэкджеком и шлюхами, зато с настоящей кабацкой дракой. Да и совесть надо кое-кому иметь. У графа Приарского есть свои планы, к тому же разработанные и осуществляемые в интересах Гирфеля. «Зачем я так срочно понадобилась моему верному супругу?» — поинтересовалась Камалия, появившегося посланца. «Не могу знать, госпожа!» — ответил Ганят, светловолосый парень лет двадцати, и тут же получил увесистую пощечину — от герцогини Нейторской. Слуга явно подготовился к оплеухе, едва только заметил выражение лица вставшей хозяйки. Но уклониться от оплеухи не осмелился. Александр Васильевич Суворов, насколько помнил Егоров, тоже терпеть не мог, не могу знаек. Разные миры, разные люди, а требования к подчиненным зачастую одинаковые. Посыльным, зная характер своей герцогини, Реально надо было приходить сюда подготовленным. Получается, он или глупый, или пофигист. А значит, — подумал Игорь, — и по делам ему. Разочарование от ухода подруги Латана компенсировала возможностью раньше удовлетворить любопытство насчет текущих дел в беседе со своим советником Тет-А-Тет. -тет. Дин сейчас отсутствовал. Его пригласили в гости к викантессе Дувстольской, внучке правящего герцога регора. Семилетняя капризная плакса мужественному девятилетнему воину янычару не нравилась категорически. Но что такое издержки и реал политик, наследник Гирфеля уже хорошо понимал. Беседка, которую принцесса и её друг выбрали для разговора, была со всех сторон окружена густыми зарослями, даже чтобы пройти внутрь, требовалось согнуться под ветками. Латана предусмотрительно в этот раз взяла с собой в эскорт сразу пятерых своих гвардейцев, чтобы те полностью блокировали подходы к ней со всех сторон. Теперь и случайно услышать, о чем беседуют гирфельские руководители, никто не мог. — Ты чего сегодня какой-то встревоженный? Латана первой села на лавку, звякнув при этом своими множественными украшениями, как погремушка. — За адепт так переживаешь? Думаю, всё нормально будет. Инициацию они пройдут, и по одному за клинанию точно получат. А там уж как хаос распорядится. Слушай, может, мне в дополнение к наёмникам десяток своих воинов послать? Всё же девушки возвращаться поздно ночью устанут. Игорь поморщился и отмахнулся. Сел он напротив Юзаренча. Лишнего не нужно, сказал он. И так после вашего с Камалей приезда к ним и парням ходят все кому не лень. Старство квартала, районная голова, представители ратуши, стража. Всем очень интересно, не испытывают ли гирфельские благородные гости города каких-либо проблем, и нет ли у них каких-нибудь пожеланий. Хватит. Еще не хватало, чтобы у простых дворянок имелся гвардейский эскорт. Нет. Тех трех из братства, официально нанятых, вполне достаточно. Девочек ведь еще и юнычары сопроводят. Я тут-то права, насчет инициации переживаю. Ну ладно, не буду себе заранее нервы трепать. А ты пепел уже отправила в храм? С самого утра. Чего улыбнулся? Я что-то веселое сказала? Не, я над его величеством случаем... Игорь оторвал щекотавшую ему ухо листок сирени. Знаешь, кого им в штабе братства в охрану определили? Один из троих — это тот рыжий герой, которого ты инкогнито соизволила наградить лечением. — Серьезно? — засмеялась принцесса. — Действительно неожиданное событие. — Да, а ты видел его после исцеления? — Тоже случайно. Из окна. Настоящий красавчик не в твоём вкусе, но как бы мои девочки на него не повелись, пошутил он. Пусть только попробуют их соблазнять, поддержала шутку Зуренша. Я ведь как вылечила, так и найду способ извечить. Только мы не о том хотели ведь поговорить. Рассказывай, что ты надумал и зачем об этом надо оповещать весь полуостров? Наш герфельский вестник все подряд теперь читают. Узнав с помощью раскрытия замыслов намерение биранцев в самом начале второй летней восьмушки совершить нападение на Гирфильс с целью завладеть Варским графством, а в биране сейчас сидели, если говорить без справедливости, представители той ветви Варского семейства, которая имела больше законных прав на графство. Игорь решил не просто обороняться, а вновь преподать урок врагам устроив им показательный разгром с перенесением боевых действий далеко вглубь территории противника. Похоже, до местных правителей, даже после истерского похода Герфельской кавалерии, так и не дошло, с кем они имеют дело. Подешным меркам маршал Приарский это Суворов, Кутузов, Поскевич, Скобелев и Жуков в одном лице, а арванская аристократия в полной мере ещё не оценила полковочицкий гений и советника принцессы Латанской. Для биранских хапук как рассчитал землянин. Это выйдет боком. Защиту северных территорий Герфиля Игорь планировал осуществлять за счёт маневренной обороны, включающей в себя опорные пункты из гарнизонов городов и крепостей Варского феода, внезапных ударов кавалерии и диверсионной деятельности отрядов янычар. По приказу графа Моено-Моснского три кавалерийские полка уже начали выдвижение на север, а переброску своего спецназа Игорь планировал осуществить в районе намечающихся боевых действий порталами. Только войны обороны и не выигрывают. Эту очевидную истину Егоров давно усвоил. Побеждает тот, за кем инициатива, кто назначает места и время сражений и собирает в нужный момент необходимые для успеха количество сил и средств в критически важные точки. Поэтому оборона обороной Но маршал Приарский решил ещё и атаковать, осуществив морской десант силами 6 или 8. Окончательного решения землянин пока не принял пехотных полков, высадив их на Биранской территории в тылу армии герцога Серраба, перерезав оба тракта, обеспечивающих пути её снабжения. Собрать всю армию против биранцев Игорь не рисковал, хотя он уже убедился, что со стороны истерцев опасность Гирфилью не грозит. Зато серьёзные опасения имелись насчёт намерений Ригаса. Узнать точные намерения восточного соседа никак не получалось. Не помогло и двукратное использование раскрытия замыслов на герцога Юма. Голова семнадцатилетнего владельтеля Ригаса оказалась не то, чтобы пустой, как барабан а просто она была забита планами по укладыванию собой в постель вдовой 35-летней графини Мейбалк, мести своему опекуну Виконту Олдерну и об организации пахальной охоты на медведя по своему возвращению из Трина. О серьезных вещах Абултус совсем не думал. Надежды на то, что силы Регаса окажутся связаны вторжением Тринской армии, росли по мере проведения периодических тайных бесед Один на один герцога Авлоиз с правительницей Гирфиля, но росли очень медленно. Наследник славы Тринского королевства слишком осторожный чел. Ты очень хорошо всё придумал, Игорь, после довольно долгих размышлений сказала Латана, минут 5 молчавшая, как её советник, не желавшая толекать начальницу. Как мне ещё отблагодарить хаос и порядок за то, что они послали мне тебя и Танию? Нет, я не тот вопрос задала, усмехнулась Герцигеня. Зачем ты об этом всех решила повестить? О чём? вздохнул Егоров, удивляясь недогодливости своей виценарусной подруги, обычно быстро схватывающей идеи на лету. Наоборот, мы вводим в заблуждение врага. Пусть нормальные разведки у Серабы в Герфиле вряд ли имеются. Но всякие торговцы и моряки, путешественники шляются туда-сюда через границы, и о том, что маршал Приарский собрал пехотные полки, погрузил их на военные и нанятые торговые корабли, почти наверняка узнает. Да поздно. Однако ему хватит времени мобилизовать силы для контроля побережья, а тут он и его генералы будут спокойны. Им же станет известно, что гирфельская пехота отправится на юг страны, чтобы провести учебную высадку на берег и марш к приару. Беранцы обрадуются и не только не насторожатся, а наоборот расслабятся, как шлюха перед пьяным десятником. «Игорь!» — возмутилась принцесса пошлостью друга. «Ох ты, извини, с кем поведёшься?» Попаданец вовремя замолчал, вспомнив, что сказанные им слова он слышал от графа Ремского, когда тот ещё был просто лоемом а выдавать друга, у которого и так все не лазилось в любви к правительнице, землянин не хотел. «Прощаю», — кивнула герцогиня Герфильская. Возвращаясь к теме, тогда еще один момент. «Однажды, я помню, мой главный советник, друг и спаситель, убеждал меня, что репутация — одна из самых дорогих вещей в мире. Что будет с отношением к информации Герфильского вестника?» Когда выяснится, что там было написано в раннёо, а где ты его там увидела? Ладно, в раннёо-то. Колтежи в самом деле пойдут в столицу к месту сбора. Это правда. А раз об этом объявляется открыто, то какие могут быть опасения у соседей? Замышляемый что-то. Наверное, не позволили бы плющу рини их писакам об этом тризвоньке все услышание. Ну, так должны подумать. Мы же не подтверждать, не опровергать ничего не станем. То, что войско погрузится на корабли, то же самое, что ни на есть истина. И искреннее признание газетчиков в том, что по непроверенным, понимаешь, непроверенным источникам пехота будет участвовать в учениях, тоже не вранье. «Гирфельский вестник» — солидное издание, пусть пока его сравнить и не с чем». А редакция честно предупредила, что за достоверность не ручается. Принцесса Хмыкнова: "Умеешь ты играть словами". Да ладно, ты не знаешь наших интернет-тролей. Я по сравнению с ними мальчишка не смысляный. Ну как? Одобришь мой план полностью и бесповоротно? Ты сомневался?" засмеялась герцогиня Кирхфильская. "Когда собираешься выехать на север создавать портальные площадки? Завтра стани и поговорю." — развел руками попаданец. — Что она скажет? — Это правильно, — одобрила сюзеренша. — В ее положение лучше не волноваться лишний раз. Не расстраивай ее. Деловой разговор у них завершился вовремя, как раз когда у поста оцепления послышался разговор, а затем, пригнувшись, в беседку вошел один из гвардейцев. — Правительница, там к тебе герцогиня Нейтерская со святой. — Да. Всё правильно, подруга там или кузина, а приказ Караула был отдан чёткий: никого без разрешения не пропускать. "Я её жду", кивнула Латана и крикнула: "Дорогая моя кузина, где ты?"